Последний день. Сегодня у всех хорошее настроение. На корабле знают, что операция прошла благополучно, больная чувствует себя лучше. Перед тем, как сесть в вертолет, доктор сказал: "Правильно сделали, что нас вызвали, могли опоздать". К маме по-прежнему не пускают, и Кирик снова около Кирюхи. Ну и упрямится этот Кирюха, избаловали его моряки. Вот он капризничает, не слушается старших. Кирик наступает на Олежку с ложкой полной рыбьего жира. В другой руке у него стеклянная баночка с золотистой жидкостью. Кирик и уговаривает, и приказывает. «Попробуй, Кирюшек, хоть одну ложечку попробуй. Кому говорят, пей, слышишь?» Кирюха не желает пробовать. Пятится, мотает головой. «Отстань, мол, не приставай». Баночку с рыбьим жиром Кирику дали на заводе, в нижнем трюме, где из рыбы приготовляют разные продукты. Пал Палыч удивился, когда его маленький друг сказал «Буду поить рыбьим жиром Кирюху, а то у него плохо растут рога». А Кирик вспомнил мамины слова «От рыбьего жира быстрее растешь». Моряки собрались у загона, смеются. Кирик упрашивает Олежку так, как его самого когда-то упрашивали. «Кирюшек, хоть глоточек, слышишь, не упряемся!» Кирюха не пьет, фыркает, пыхтит. «Так, так!» – гудит Пал Палыч. «А ты подай пример, сам выпей!» Кирик зажмурил глаза, затаил дыхание, считает про себя. «Раз, два, три!» И одним махом опрокидывает в рот ложку рыбьего жира, даже не почувствовав, какого он вкуса. «Молодец!» – хвалит Пал Палыч. «Теперь угощай дружка!» Кирюха смотрит, как будто хочет сказать «Вот и хорошо, вот и пей на здоровье, расти». Не действует на Олежку добрый пример. «Ладно», – грозится Кирик. «Увидишь, ничего тебе не расскажу». А рассказать он мог бы и про консервный завод, и про морозилку, и про свои сокровища. В морозилку можно было взять и Кирюху, у него шуба теплая. Это ему, Кирику, пришлось потеплее одеться. Лето, светит солнце, а он в зимней одежде. И хорошо, что в зимней. Холодище в морозилке сразу защипало в носу. «Там белым-бело». Там лампочки в пушистом ине, там на стенах снег. А рыбы сколько? Пал Палыч сказал, что хватит для целого города. Кирик и на палубу вышел в зимней одежде, чтобы показаться Олежке, рассказать ему о всяких чудесах. Теперь он ничего не расскажет этому упрямцу. Лучше уйдет к своим сокровищам. У него много подарков от моряков. Цветных наклеек для консервных банок не сосчитать. Новенькие, блестящие. А засушенный краб? Клешни страшные, железные. А книга про рыб северных морей? Пал Палыч подарил эту книгу, в ней полно картинок. Но все эти сокровища не сравнить с подарком дяди Коле. Он сам сделал для Кирика маленький траулер. Точь в точь как большой. Как тот сокол, что в шкафу у тети капитана. Только этот малыш назван сокаленком. На нем и палубы, и руль, и трал. Соколенок может плавать. Это сказал дядя Коля. Кирик мечтает, как он будет играть у бабушки со своим маленьким траулером. В море он не пустит сокаленка, унесет волна. Лучше налить в корыто побольше воды, и сокаленок уйдет в далекое плавание. Побывает в суденных морях. В жарких странах. Может быть, поплывет за китами на другой край света. Будет сильный шторм. Соколенок спасет какое-нибудь судно. Кирик размечтался. Возит соколенка по столу. Сам гудит и сам командует, как настоящий капитан. А тетя капитан стоит на мостике. Смотрит в бинокль большую землю. Она уже показалась. Кирику разрешает поглядеть в морской бинокль. Сперва он ничегошеньки не видит, кроме неба и моря. Потом мелькают темные полоски и белые точки над ними. Это скалы и птицы, говорит Елена Сергеевна. Кирик бежит к колешку. он уже забыл, что сердится на него. «Скоро порт!» – кричит Кирик и спешит к маме. Она уже все знает. Ей сказали, что к Соколу пришлют санитарную машину. Маму отвезут в больницу, а Кирика с Кирюхой домой к бабушке. «Пойди, сынок, попрощайся со всеми», – говорит мама. Кирик обходит всех моряков, прощается. Потом ему снова разрешают поглядеть в бинокль, и он видит корабли. «Это траулеры в порту», – говорит Пал Палыч. «Их много, и все они, как наш Сокол, привезли рыбу». а другие траулеры в морях, на промысле. Кирик говорит, я тоже буду рыбаком. И тут же решает, лучше моряком. Пал Павлович вспоминает поговорку, рыбак дважды моряк. Кирику не нужно объяснять, почему взрослые так говорят. Конец.